латоцка. Бесконтрактная любовь. Глава 1. Так что ищи себе отрицательного мужика, Оль. Анфиса методично покрывала гладкую бумажную поверхность мелким убористым почерком. Уже два листа исписала, а всё никак не могла остановиться. Одной проблемы меньше будет, а не все отрицательные, проворчала Ольга, сползая с кресла. «Был бы мой резус-фактор самой большой проблемой, и проблемы бы не было». «Это точно!» — со вздохом кивнула Анфиска, врач-гинеколог репродуктивного центра, в котором Ольга стояла на учете. «И я не перестану повторять, что в твоем случае идеальным выходом будет ЭКО!» Анфиса в каждой Оле на посещение это говорила, и Ольга каждый раз отвечала одно и то же. «Нет, Анфис, я пока не готова». «И как ты готовиться собираешься?» — ехидно поинтересовалась Анфиска. «Трицатник наносу не девочку уже, чтоб под осоль косить. Но не от первого встречного же». «Да почему нет? Лишь бы у этого встречного была хорошая генетика. Бери любого маломальски подходящего и тащи сюда, в репродуктивный центр. У ребёнка должен быть отец. Я тебя умоляю. Вон у моих он есть, а толку? Сама кручусь на трёх работах, вкалываю, а Витьке чихать на всё с высокой горки». Это была правда. Пока Анфиса умудрялась вести приём в трёх разных клиниках, чтобы поднять двоих детей, её муж Витя жил абсолютно не напрягаясь. И это ещё Анфиска не знала про бесконечных любовниц. А может, и знала. Но Оля в любом случае не собиралась посвящать врача в интимную жизнь её собственного мужа. Я тебе так скажу, если есть кто на примете не щёлкой рубильником, бери за причинные места и тащи к нам. Мы его бегом от сперматозоидов отделим, а помнится, не успеешь, как возле песочницы с другими мамками будешь цвет детских какашек обсуждать. Но при аутоиммунном бесплодии есть вероятность зачатия естественным путём, ты сама говорила, продолжила с сопротивлением Оля, впрочем, довольно вялая. Сопротивляться напору Анфисы было непросто. Однако от одной лишь мысли о редукции эмбрионов неизбежной прекоста навилось муторно. «Особенно убивало, как рутинно и буднично отзываются об этой процедуре сами репродуктологи. А ведь, по сути, за холодным медицинским термином цинично скрывается самое, что ни на есть настоящая отбраковка. Оля сама врач, но одно дело грыжу удалить ненужную, и совсем другое хладнокровно распорядиться, кто из прижившихся внутри малышей останется жить, а кто отправится на помойку. Сразу же вспоминались младшая сестра Данка и племянники». Фантастическое двойни, Никитка и Настя. И у Ольги внутри всё леденело. Стоил представить, что можно было кого-то из них двоих редуцировать. "Есть", кинула Анфиса, если у нашего осеменителя натурал изперматозоиды будут в Пандорских защитных скафандрах, чтобы твои антиспермальные тела не смогли их обездвижить. Оля вспомнила, как выглядят Пандорские скафандры, и вздохнула. Фильм «Аватар» она смотрела не один раз, но от этого фантастикой он быть не перестал. А последнее обследование показало, что уровень антиспермальных тел, которые синтезировала ее иммунная система, и не думал падать. Мало того, он даже слегка подрос. «Ты знаешь о моем отношении к ЭКО, глядя в стенку», — сказала Оля. Но Анфиса не собиралась сдаваться. «Ладно, фиг с ним с ЭКО. А чем тебе не подходит внутриматочная инсеминация?» Берём мужика, берём шприц и воля. Анфиска хлопнула в ладоши и развела их в стороны. Через 9 месяцев, пожалуй, те в роддом. Оля представила себе, как предлагает воображаемому мужчине пройти подобную процедуру и содрогнулась. Особенно когда поняла, кого вообразила. Попутно в сотый раз упрекнув себя, что снова забыла поискать в архивной истории болезни, какая у него группа крови. «Так что мой тебе совет — ищи отрицательного мужика и дуй к нам», — повторила Анфиса и строго взглянула поверх очков. «Бегом!» Оля кисло улыбнулась и поспешила проститься. Выйдя из здания центра, Оля сразу направилась в кофейню за углом запивать свое горе вкусным кофе и заедать «Наполеоном». Она перепробовала любимый торт, наверное, во всех кофейнях города, но здесь его готовили просто божественно. Когда официант принёс заказ, Ольга несколько раз с удовольствием втянула кофейный аромат, затем от души поблагодарила мироздание за то, что кофейня вместе с репродуктивным центром находится на другом конце города. Слишком хорошо она усвоила курс биохимии о быстрых углеводах. ДажеbtnAdd то, как молниеносно они откладываются в подкожный жир на животе и боках. Но раз в пару месяцев побаловать себя можно, тут совесть могла взывать сколько угодно. После посещения репродуктивного центра Оля оставалась к ней глуха и слепа. Самое подходящее состояние для размышлений. У неё не было оснований сомневаться в Анфискиной компетенции. Доктор с красноречивой фамилией Траханкова была известным и уважаемым в городе специалистом и заслуженно гордилась своим опытом, квалификацией и фамилией. «Это не просто фамилия. Она для меня уже как визитная карточка», — говорила Анфиса Ольге. «Хоть что-то путное с Траханкова поимело». За эти годы они с Анфиской перешли в зону приятельских отношений, и Оля очень ценила, что та ни разу не вспомнила биологические часики, которые тикают. но это совсем не означало, что о них не вспоминала Оля. Отрезая кусочек умопомрачительного слоеного удовольствия, пропитанного нежным заварным кремом, подумала о пандорских скафандрах. Судя по их бездетному браку с Богданом, у бывшего мужа с подобными доспехами имелись проблемы. Наверное, поэтому первым на ум приходил не он, а совсем другой мужчина. Оля вздохнула. Перед собой можно и не прикидываться. Этот всегда на ум приходит. Даже не так, он оттуда и не уходил, его разве что метлой можно выгнать, и то ненадолго. И это было особенно обидно, потому что у него как раз дети есть, пятеро сыновей и все от разных женщин. Так может, Костя Аверин и есть обладатель бронированных пандорских защитных скафандров, а его сыновья — прямое следствие их непробиваемости? мелькнула заманчивая мысль предложить Аверину обмен на на ему контракт, он ей биоматериал, мелькнула и погасла. Ольга скорее откусит себе язык, чем признается, что у неё проблемы. Может, потому что вокруг Аверина вечно толкутся женщины наперебой готовые рожать ему детей. Она мигом представила этих женщин усердно работающих локтями и отпихивающих конкуренток. чтобы получить доступ к роскошному телу уверенно. И тут даже душой кривить не приходилось, но у него и правда роскошная. Вдвое не унизительно на таком фоне выглядеть неполноценной со своим диагнозом. Торт уже стремглавнёс с по организму, коварно трансформируясь в подкожный жир, а Оля так и не могла определить, почему с ним не так легко, как с другими. Не с тортом, ясное дело, с уверенным Взят того же Богдана, насколько просто было обсуждать с ним вопросы на любые интимные темы. Мы не даже говорили об инсеминации. Может, это потому, что он был мужем? Да уверенно представить мужем не получалось, даже если напрячься изо всех сил. Странный и не похожий ни на кого мужчина, то смотрит на тебя горящим взглядом, то раз и в глазах сплошной лёд. Вот как с таким находиться рядом? С таким хорошо проводить время, отдыхать и заниматься любовью с утками. Вот только ей этого было уже мало. Выросла, наверное. Но главная причина, по которой она не могла признаться Косте в своем диагнозе, была самой Оле хорошо известна. С Богданом хотелось детей для себя. В случае с Саверином хотелось ребенка не только от него, но и для него. и не просто ребёнка, а девочку, дочку. Оля забыть не могла, как он смотрел на Настюшку, дочь Данки и Даниала, как млел и таял в присутствии девочки. Да если бы Оля смогла родить ему дочку, похожую на него, с блестящими чёрными глазами, в обрамлении чёрных ресниц, Кость бы точно свихнулся от счастья. Ольга уныло рассматривала прохожих через стекло большого панорамного окна. Ну и чем она в таком случае отличается от той толпы баб, что гроздьями вешаются на шею Аверину? Да еще и детьми пытаются удержать. Нет, здесь ей точно ловить нечего, и заикаться не стоит. Они даже об отношениях не смогли договориться и окончательно распрощались, причем дважды. Оба раза Оле хотелось верить, что Костя просто испытывает ее, потому что при прощании в черных глазах виделась пусть не боль, Но явно сожалея, и оба раза оказалось, что она ошиблась. Ольга вздохнула и отставила чашку. Вечные ей чудицы, всякие бред от того и в жизни у неё всё через одно место. Оставила на столике деньги, встала и вышла из кофейни. Атрицательный. У него атрицательный резус. Она с колотящимся сердцем захлопнула историю болезни, потом снова открыла и еще раз прочитала, чтобы убедиться, что ей не привиделось. «Нет, не привиделось. Написано черным по белому. Аверин Константин Маркович. Группа крови первая, резус-фактор отрицательный». Закрыла историю болезни и задумалась. Хлопнула дверь ординаторской, Оля спрятала историю в стол и обернулась. «Антон». Приглянув в коридор, закрыл дверь плотнее и быстро подошёл к Ольге, наклонился и заглянул в глаза. Она втянула незнакомый запах приятного мужского парфюма и вздохнула про себя. Ну что ей опять не так? С тех пор, как Оля вернулась из памятного путешествия в замок Давида Данилевского, прошёл без малого месяц. Она до сих пор маринует голубых с его приглашением на ужин, и всё потому, что до сих пор ждёт, сама не знает, чего ждёт. По море погоды, наверное. И приглашение на работу в медицинский центр отклонила, из-за границ устажироваться не поехала, потому что Аверин же её в этом случае не найдёт. Хорошо хоть на курсах вождения начала заниматься, даже научилась крутить рули и трогаться с места. Антон. Ольга подняла голову и внимательно посмотрела с лицом мужчины. А ты бы согласился на внутриматочную инсеминацию? И тут же добавила, конечно, если бы твоей девушке или жене это было необходимо. «Что за странный вопрос, Оля?» Голубых озадаченно сморщил лоб. «Естественно, согласился бы. Что здесь такого? Я же врач, и это нормальная медицинская процедура». «А почему ты спрашиваешь?» «Вот. В этом вся проблема. Она врач, и то, что нормально для нее, никогда не станет нормальным для другого обычного мужчины. Не врача». Так что спускайся ты, Оленька, с небес на землю и посмотри по сторонам. Да хотя бы и на голубых. Ольга решительно встала и протянула Антону руку. Пойдём. Куда? Тот непонимающе оглянулся. Так и подмывало сказать на инсеминацию. Но Антон не был виноват ни в её диагнозе, ни в её глупом безответном чувстве к другому мужчине. Поэтому Оля мотнула головой в сторону дверей и ответила: "Ужинать? Ты же приглашал". «В операционную!» — в ординаторскую заглянул анестезиолог Виталик. «О, Антоха, ты тут? А я тебя ищу. Идем, ребят, там аппендицит привезли!» «Да, я его только что смотрел», — кивнул Антон и повернулся к Ольге. «Мы ж на дежурстве, Оленька. Но как только сменимся, так сразу. Когда мы сменимся, нам останется только позавтракать», — буркнула Оля, закалывая волосы. «Значит, в выходной идем в ресторан». Антон многозначительно взглянул на нее и первым пошел к двери. «Ольга!» А Аверин сразу бы начал торговаться за завтрак в постели. Мрачно думала Оля, выходя в коридор. Впору было начать махать руками, отгоняя образ Аверина. Но она твердо решила выбросить его из головы, а клин, как известно, вышибают клином. Но пока в перспективах маячила лишь апендоктомия, и Оля очень надеялась, что она окажется самой, что ни на есть классической и традиционной. Без осложнений, потому что на большее у Ольги не осталось сил, ни моральных, ни физических. И вся надежда у аппендицита сегодня была на голубых. Голубых от фамилия такая.